они начнут относиться к нам более дружелюбно, и мы сможем узнать у них все о знайки с Пончиком и об их местонахождении». Предложение знайки было одобрено, и коротышки под руководством архитектора Кубика приступили к строительству. Винтик и Шпунтик тотчас же принялись собирать универсальный комбинированный колесно-гусеничный мотоцикл-вездеход, который хранился в разобранном виде в специальном отсеке ракеты. Этот вездеход годился не только для езды,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 С этими словами Знайка выключил прибор невесомости, Лунатик тотчас полетел вниз прямо на руки подоспевших к нему Тюбика и Пилюлькина. Увидев, что Лунатик чуть дышит, Пилюлькин бережно посадил его на землю, прислонив спиной к столбику, на котором был укреплен барометр, и сунул под нос флакон с нашатырным спиртом. Нюхнув нашатырного спирта, коротышка поморщился. Лицо его несколько оживилось.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 — Постойте, здесь что-то написано, — сказал Пилюлькин и начал читать то, что было написано с обратной стороны акции. Тем временем Лунатик окончательно пришел в себя. Он сообщил космонавтам, что его зовут Колосок, и живет он в деревне Ниеловке неподалеку отсюда. Потом попросил, чтобы ему дали попить водички и сказал. — Когда-то я прочитал в газете, что к нам с далекой чужой планеты прилетел космический корабль, груженный семенами гигантских растений.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 «Да разве у нас одна кутузка? Их много! В каждом городе есть!» В это время коротышки принесли большой вещевой мешок, наполненный разными семенами. Знайка объяснил Колоску, как сажать земные семена и как ухаживать за всходами. Наконец Колосок приладил вещевой мешок за спину и собрался в обратный путь. «Скажите коротышкам из других деревень, пусть тоже приходят за семенами к нам», сказал на прощание Знайка. Колосок ушел, напевая от радости.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 «А что, если эти противные богачи на самом деле куда-нибудь засадили их?» «В таком случае придется им потерпеть, пока мы будем заняты поисками», — ответил Знайка. Неожиданно в стороне послышались выстрелы. Коротышки обернулись и увидели колоска, который бегом возвращался назад. В тот же миг из-за холма выскочили пятеро полицейских. Быстро спустившись вниз, они остановились как по команде и приложились к ружьям, готовясь выстрелить.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 а то быть бы мне в каталашке. «А кто такие эти полицейские?» спросила Селедочка. «Бандиты, — с раздражением сказал Колосок. Честное слово, бандиты. По-настоящему обязанность полицейских защищать население от грабителей. В действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону?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 «Как? Что? Оно же выстрелить может!» «Велика важность!» — с усмешкой ответил винтик. «Сами-то вы любите в других стрелять!» Убедившись, что ему не уйти от расплаты, толстяк-полицейский каким-то образом изловчился и пнул винтика ногой прямо в лоб. «Ах ты!» — так закричал разозлившись винтик и ткнул жригля ружейным стволом с такой силой, что ветка, за которую тот держался, сломалась. Взмыв моментально кверху,